Четвёртое. «Милостивые гиазиры начал Эгин, когда Илонаф уселся на подушке рядом с ним, и все взоры снова обратились на него. «Мой друг Илонаф представил меня вам, но я сам по-прежнему нахожусь в неведении относительно ваших имён и титулов. Не сочтите за труд». «Ты прав, ты прав». — осклабился знахарь, вставая. Затем он, обогнув стол, направился прямиком к Эгину. «Меня зовут Шотор. Я это типа знахарь свода, стало быть, коллега. А сейчас...» — знахарь положил свою белую длиннопалую руку на теме, неудумевающему Эгину. «Я сделаю так, что ты перестанешь втыкать тут прямо за столом». Насколько мог заметить Эгин... Слово «втыкать», кстати сказать, совершенно не вязавшееся со званием того, кто его произнес, вызвало некое оживление среди трапезничавших. Вербелина мило хохотнула, Саммеллан прыснул в усы, а Илонаф расплылся в улыбке. Эгин знал эту улыбочку за Илонафом. Она свидетельствовала о том, что его товарищ осушил не меньше половины пузатого кувшина с вином. Выходит, остальные тоже на веселье. Однако же, несмотря на свой уголовный лексикон, знахарь был знахарем, громыхающая болезненная тяжесть вмиг оставила Эгина, голова просветлилась. Спасибо. Знахарь не ответил и уселся рядом с Эгином. Заговорил седовласый и сухопарый друг Вербелины. «Я, милостивый геозир, Датанагела». «Пар Арценс — опоры Писаний. Датанагела — мое настоящее имя, так же, как Эген ваше. Мы должны доверять друг другу, иначе все, что здесь происходит, станет совершеннейшей бессмыслицей». У Эгена перехватило дух. «Пар Арценс». «Ошелол! но да когда такое было, чтобы Рах Саван сидел за одним столом с пар Арценсом!» Это так же нелепо, как князю играть в кости со своими сокольничьими. Но виду он, разумеется, не подал, а только вежливо промямлил что-то об огромной чести, которую Датанагела оказал ему своим доверием. Да, Вербелина совсем не такая дурочка, какой хочет иногда казаться, спать с пар-арценсом с водоравновесия сладостно и почетно. Даже если звание последних отягощено мужским слабосили, на этой мысли Эгин Асёкса. Неравнён час, дотонагела читает мысли по глазам так же хорошо, как он сам Эгин читает людские чувства по выражению лиц. Оставался открытым ещё один принципиальнейший вопрос. Знает ли Пар Арценс о том, что его подруга Вербелина до вчерашнего утра состояла в связи с ним? Эгеном. Впрочем, этот вопрос лучше замять для ясности. Страшно. Странные все-таки вещи. Этот пар Арценс говорил про магию и жуков-мертвителей. Интересно, скольких простаков он обрек на смерть за подобные откровения? Снова не кстати подумал Эген. Да Танагела, разумеется, улыбался. Ну да много ли стоит эта дружественная улыбка на лице профессионального притворщика?» Со мной вы уже знакомы, сказал капитан. На всякий случай напомню, что меня зовут Самилан. Я помню. Не запомнить такое странное лицо и такое необычное имя было просто немыслимо. Когда все мужчины представились, настала очередь женщин. Я Вербелина и Саран. Защебетала Вербелина со светской улыбкой. По всему было видно, что открывать пар Арценсу сам факт знакомства с Эгеном она не намерена. Игра Вербелина показалась эгину самоубийственной. Водить за нос пар Арценса, могущественнейшей опоры писаний, но отступать было поздно. И говорить «А разве вы меня не помните, госпожа Вербелина, тоже?» Либо Вербелина сама толком не понимает, кому морочит голову и кому наставляет рога, как не понимает и того, чем это чревато, либо... Но размышления об этом были неуместны. Хорошо, хоть она и впрямь вербелина, а не какая-нибудь гаэт. «Меня зовут Авор», — тихо отрекомендовалась девушка с четырьмя косами. «Я вас помню, мы как-то виделись в театре». Если бы привычку краснеть, бледнеть или зеленеть, очутившись в неловком положении, не вышиб из восьмилетнего Эйгена наставник вместе с мыслями о радостях семейной жизни, он, скорее всего, покраснел бы, но вовсе не от осознания того, что мужчине этой русоволосой тихони он собственноручно отрубил голову на глазах у двух сотен зевак, а от воспоминания о сцене в алом театре. Каким несносным хамом предстал он тогда перед непричастной к преступному магическому баловству лососе девушкой. «Хорошо же, милостивые геозиры!» Знахарь наполнил свою чашку, подавая пример остальным. «У нас есть дела поважнее, чем церемониальные расшаркивания. Это значит, надо выпить!» Все молча согласились. Эгин тоже кивнул, одновременно отмечая, что по-прежнему ничегошеньки не понимает. Неужто зерцало огня превратилось в прогулочный парусник для офицеров свода и их миловидных подруг? Неужто все эти люди собрались здесь, чтобы попировать и пощекотать нервы крамолой? Пятое. Интриговать вас далее не имеет смысла. «Либо вы становитесь нашим единомышленником и беспрекословно подчиняетесь моим приказам, либо вы...» «Покойник», — начал Датанагела, опустив чашку на столик. Эгин кивнул. В покойнике он не торопился. «Илонаф спас вам жизнь тремя часами раньше, но теперь таких полномочий у Илонафа нет, так что решать будете вы, Эгин». Датанагела откинулся на подушке и добавил. «И я, разумеется, тоже». Эггин снова кивнул. Что еще он мог сделать? «Вы, наверное, уже догадались, что попали на борт корабля, командой пассажира которого предали князю истину», продолжал невозмутимый пар Арценс. «Сегодня вечером мы покинули Пиннарин, чтобы больше не возвращаться в него никогда. Князь Медан, Гнор Свода, армия и флот, все варанские уложения, в конце концов, не имеют здесь никакой власти. Если хотите, мы... «Изменники, предатели, перебежчики». Эти слова тоже не значат здесь ничего. И я, как пар Арценс, опоры Писаний, подтверждаю это. Мы направляемся в Тардер, ибо Харенский Сатинальм обещал и мне, и всем, кто прибудет на Зерцале Огня, защиту и покровительство. «Ваше положение, Эйгин, таково, что вы можете либо отправиться в Тардер вместе с нами, «Либо умереть». «Причем совершить этот выбор вы должны тотчас же и не колеблясь». «Э, «Разумеется, я выбираю...» «Жизнь», — после недолгого торга со своей офицерской честью отвечал Эггин. Донатагелл улыбнулся и развел руками. «Вижу, вы не фанатик. Впрочем, это было ясно мне с первых минут знакомства». «А смелюсь спросить, из чего вы заключили, что я не фанатик?» — вздёрнул бровь эгин которому отчего-то стало обидно. «Неужели то, что он не фанатик, написано у него на лбу? Если да, то эту вредную запись нужно стереть поскорее на всякий случай». «Да из того хотя бы, что вы, эгин сказали, «Разумеется, я выбираю жизнь, если бы не это ваше «разумеется», вкратчиво, но вполне дружественно сказал Дотанагелло, «Разве, заступая на службу в офицера свода, вы не давали клятву, что предпочтете смерть предательству?» «Ну, как, собственно, и вы, пар Арценс». верно, Эйгин. Я тоже давал эту клятву», — холодно сказал Датанагела. «Но помните, Эйгин, что не стоит пытаться предать нас так же, как вы предали свод». «Я ручаюсь за него», — примиряюще сказал Илонаф. «Так значит, бунт?» — задумчиво признёс эгин «А ты думал, мы под всеми парусами мчим на блядки?» Это был задорный голос знахаря.